Глава 31. Числа Осириса. Археоастроном Джейн Сэллерс, которая изучала египтологию в Институте востоковедения Чикагского университета, проводит зиму в Портленде, штат Мэн, а лето в Риплинек, анклаве XIX века в к востоку, на скалистом берегу штата. Там, — говорит она, — ночное небо чистое, как в пустыне. И никто не возразит, если ты будешь вслух читать тексты пирамид, чайкам. Одна из немногих серьезных ученых, которые занялись проверкой гипотезы, выдвинутой Сантильяной и фон Дехенд в их мельнице Гамлета, Селлерс обратила на себя внимание тем, что призвала использовать данные астрономии и в особенности те, что связаны с прецессией, для полноценного исследования древнего Египта и его религии. Говоря ее словами, археологам, как правило, недостает понимание прецессии, а это влияет на их выводы относительно древних мифов, древних богов и ориентации древних храмов. Для астрономов же прецессия – хорошо установленный факт. Те, кто изучает древнего человека достаточно ответственно, считают необходимым понять это. Селлерс утверждает, и наиболее ярко выразил это в своей недавней книге «Гибель богов в Древнем Египте», что миф об Осирисе сознательно зашифрован набором ключевых чисел, которые являются чрезмерным грузом с точки зрения повествовательной но образуют некую счетную программу, позволяющую определить удивительно точные значения следующих параметров. Первое. Время, необходимое для смещения точки восхода Солнца в день весеннего равноденствия на один градус по эклиптике по отношению к неподвижным звездам. Второе. Время, которое требуется Солнце, чтобы пройти целый зодиакальный сектор, 30 градусов. Третье. Время, которое требуется Солнце, чтобы пройти два полных зодиакальных сектора, 60 градусов. И четвертое. Время, которое требуется до великого возврата, то есть для того, чтобы Солнце прошло 360 градусов по эклиптике, завершив тем самым, полный цикл прецессии или так называемый большой год. Расчет великого возврата. Числа, связанные с прецессией, на которые Сэллерс обратила внимание в мифе об Осирисе, это 360, 72, 30 и 12. Большей частью Они находятся в разделе мифа, сообщающем нам биографические подробности различных персонажей. Вот как кратко изложила это Олис Батч, бывший хранитель египетских древностей в Британском музее. Богиню Нут, супругу бога солнца Ра, полюбил бог Геб. Когда Ра раскрыл эту интригу, он выпронил жену и провозгласил, что она не сможет родить ни в один из месяцев года. Тогда Бог Тот, который тоже питал кнут, нежные чувства, выиграл у Луны пять дней, которые присоединил к 360 дням, из которых в то время состоял год. В первые же из этих пяти дней был рожден Осирис. В момент его рождения Некий голос провозгласил, что родился Бог Созидания. Еще в одном месте миф сообщают что 360-дневный год состоит из 12 месяцев по 30 дней каждый. И вообще, по наблюдениям Селлерс, используются фразы, провоцирующие расчеты в уме и привлекающие внимание к числам. Выше мы показали, как появились у Селлерс три процессионных числа 360, 12 и 30. Четвертое число, которое встречается в тексте позднее, пожалуй, самое важное. Как мы узнали в главе девятой, злой бог Сет возглавлял группу заговорщиков, которые планировали убийство Осириса. Этих заговорщиков было 72. «Имея это последнее число, — предлагает Селлерс, — мы можем записать и запустить компьютерную программу. 12 — число зодиакальных созвездий, 30 — число градусов вдоль эклиптики, соответствующая каждому созвездию, 72 — Число лет, которое требуется, чтобы Солнце в день равноденствия сместилось в результате прецессии на 1 градус по эклиптике. 360. Общее число градусов в эклиптике. 72 умноженное на 30 равно 2160. Число лет, за которое Солнце прошло 30 градусов вдоль эклиптики. То есть полностью прошло одно из 12 зодиакальных созвезствий. 2160 умножить на 12 или 360 умножить на 72 равняется 25921 году. Число лет, образующих один цикл прецессии или Большой год, иначе говоря, полное число лет, необходимое для великого возврата. Возникают также и другие числа и их комбинации. Например, 36. Число лет, которое необходимо Солнцу, чтобы его положение в день равноденствия сместилось на полградуса. 4320. Число лет, которое требуется, чтобы Солнце в день равноденствия сместилось в результате прецессии на 60 градусов, то есть прошло два зодиакальных созвестия. По мнению Селлерс, эти числа – основные компоненты процессионального кода, которые появляются вновь и вновь со сверхъестественной настойчивостью в древних мифах и культовой архитектуре. Подобно большей части эзотерической нумерологии, в коде допускается произвольно перемещать вправо и влево десятичную запятую и использовать всевозможные преобразования, перестановки, умножение, деление, формирование дробей, основных чисел. Все они связаны со скоростью прецессии равноденствий. Наиважнейшим числом в коде является 72. К нему часто прибавляется 36. В результате чего получается 108. И допускается умножать 108 на 10, чтобы получить 10.800. Или разделить на 2, чтобы получить 54, которая в свою очередь можно умножить на 10, получив 540, или пятьдесят четыре тысячи пятьсот тысяч пять миллионов четыреста тысяч и так далее весьма важным является также число 2160, количество лет необходимое для прохождения точки равноденствия через одно зодиакальное созвездие которое иногда умножают на десять и его степени чтобы получить 216 тысяч, 2 миллиона 160 тысяч и так далее. А иногда на 2, чтобы получить 4320, 43200, 432 тысячи или 4 миллиона 320 тысяч. И так до бесконечности. Точнее гепарха. Если гипотеза Селлерс о том, что в миф об Осирисе были сознательно заложены исходные данные для расчета прецессии равноденствий, правильно, то перед нами оказывается интригующая аномалия. Если речь действительно идет о прецессии, то эти числа не своевременны Наука, на которой они должны бы базироваться, слишком высоко развито для любой известной цивилизации древности. Не будем забывать, что речь идет о мифе времен появления письменности в Египте, а некоторые элементы мифа об Осирисе можно обнаружить в текстах пирамид, датированных 2450 годом до нашей эры причем есть основания полагать, что они уже тогда были чрезвычайно древними. Гепарх, которого считают первооткрывателем прецессии, жил во II веке до нашей эры Он предложил для годичного прецессионного смещения величину 45-46 угловых секунд. Тогда смещение по эклиптике в один угловой градус соответствует промежуток времени от 78,26 до 80 лет. Истинное значение, рассчитанное по данным науки 20 столетия, составляет 71,6 года. Если гипотеза Селлер справедлива, то числа Осириса, которым соответствует значение 72 года, существенно точнее, чем данные гепарха. Причем в рамках очевидных ограничений, которые полагают структура повествования, трудно представить, как можно было бы в него вставить число точнее 72. Даже если бы более точные данные были в распоряжении авторов мифа. Довольно странно прозвучала бы цифра 71,6 заговорщика. А вот 72 Звучит нормально. Но даже с округленной величиной 72 числа Осириса позволяют определить длительность прецессионного смещения на один знак зодиака 2160 лет достаточно близко к современным данным 2148 лет. Согласно Гепарху, эта величина составляет от 2347,8 до 2400 лет. Исходя из чисел Осириса, длительность полного цикла прецессии должна составлять 25920 лет. Точное современное значение 25776 лет. Согласно Гепарху, от 28 173,6 до 28 800 лет. То есть расчет великого возврата по гепарху дает погрешность около 3000 лет. По числам Осириса всего 144 года, и то из-за необходимости округления, исходя из контекста. Разумеется, Все эти рассуждения хороши и правомерны, если Селлерс права в своих предположениях, что числа 360, 72, 30 и 12 оказались в мифе об Осирисе не случайно, а по воле людей, которые не только понимали, что такое прецессия, но и точно ее измерили. Так провали ли, Sellers? Времена упадка Миф об Осирисе не единственный источник, содержащий данные для расчета прецессии. Соответствующие числа появляются в различных комплексах и комбинациях по всему древнему миру. Пример этого приведен в главе 30 норвежский миф о 432 тысячах воинов, выступающих из Валголы на бой с волком. Ретроспективный взгляд на этот миф показывает, что он содержит ряд комбинаций процессионных чисел. Аналогичным образом, как мы видели в главе 24, древнекитайские предания, посвященные глобальному катаклизму, были собраны, как утверждает, в 4320 томов. За тысячи миль отсюда вавилонский историк Берос третий век до нашей эры сообщают, что легендарные цари правили шумером до потопа в течение 432 тысяч лет, а между актом творения и вселенской катастрофой прошло 2 миллиона 160 тысяч лет. Случайность? Мы, возможно, никогда не узнаем, Благодаря конкистадорам и усердным монахам, которые истребляли культурное наследие Центральной Америки и почти ничего нам не оставили, содержали ли мифы майя и других индейских народов. Указания на числа ряда 72, 2160, 4320 и так далее. Но зато они щедро разбросаны по календарю длинного счёта майя, который был описан в главе 21. Напомню, это числа, необходимые для расчета прецессии, они фигурируют там в составе следующих формул. Первое. Катун – 7200 дней. Тун – 360 дней. Туна – 720 дней. Бактун – 720 тысяч дней. Катун – 36 тысяч дней, Катун – 43 тысячи 200 дней, Тун – 2160 дней, Катун – 2 миллиона 160 тысяч дней. Похоже, что код Селлерс не ограничивается мифологией. Храмовый комплекс Анкор в джунглях Камбоджи выглядит так, как будто его специально построили в качестве метафоры прецессии У него пять ворот. Ко всем им ведут дороги с мостами, переброшенные через заселенные крокодилами ров окружающие сооружения. Вдоль каждой стороны дороги стоят шеренги из 54 гигантских каменных статуй, то есть всего 540. Каждая шеренга несет огромный змею Нага, как указывают Сантильяна и фон Дехент в мельнице Гамлета эти изваяния не столько несут змею сколько тянут ее взбивая молочный океан при таком подходе весь анкор оказывается колоссальной моделью выполненной с истной индуистской фантазией и нелепостью чтобы выразить идею прецессии То можно сказать о известном храме боробудур На Яве, с его 72 ступами в форме колоколов, а также об альбекских мегалитах в Ливане, которые считаются самыми большими в мире блоками, высеченными из камня. Намного превосходя по возрасту находящиеся рядом римские и греческие сооружения, три из этих блоков, образующих так называемый трилитион, Достигают высоты пятиэтажного здания и весят по 600 тонн каждый. Четвертый мегалит имеет 24 метра в длину и весит 1100 тонн. Непонятно, как эти гигантские блоки были вырублены, прекрасно обработаны и доставлены в бальбек из каменоломни за несколько километров. После этого они были искусно встроены на значительной высоте от земли в подпорные стенки величественного храма. Этот храм был окружен пятьюдесятью четырьмя колоннами огромного размера и высоты. На субконтиненте Индостан, где созвездие Ориона известно как Калпуруш, что означает «человек-время», мы узнаем, что числа Осириса — выражаются самыми разнообразными способами, причем случайностью это назвать трудно. Так, например, индийский алтарь огня, огни Кайяна, сложен из 10 800 кирпичей. В Ригведе, древнейшем из ведических текстов и богатейшей сокровищнице индийских мифов, 10 800 строф. Каждая строфа состоит из 40 слогов, в результате чего все произведение насчитывает 432 тысячи слогов, не больше и не меньше. В еврейской кабале фигурирует 72 ангела, через которых можно приблизиться или обратиться к божественной силе Сефирот, при условии, что вы знаете их имена и номера. В предании Розенкрейцеров говорится о циклах продолжительностью 108 лет 72 плюс 36, в соответствии с которыми тайное братство осуществляет свое влияние в мире. Аналогичным образом число 72, его комбинации и доли играют важную роль в китайских тайных обществах, известных как триады, Древний ритуал требует от каждого кандидата в посвященные вступительного взноса, в том числе 360 кэшей за пошив одежды, 108 за кошелек, 72 за инструктаж, 36 за отрубание головы предателю. Кэш или цань, старинная китайская монета с квадратным отверстием в центре, разумеется уже давно вышло изобращение, но конкретные числа фигурирующие в ритуале с незапамятных времен уцелели так и в современном сингапуре кандидаты в триаду платят вступительный взнос размер которого зависит от их финансового положения, но должен быть обязательно кратным одной, восьым доллара. 1,80, 3,60, 7,24, 10,80 и далее 18 36 72 108 либо 360 72 1080 и так далее. Из всех тайных обществ самым законспирированным и архаичным является несомненное Лига Хунг, чьи приверженцы считают себя носителями древнейшей религии в Китае. В одном из хунгских ритуалов новичка подвергают процедуре вопросов и ответов, который выглядит таким образом. Вопрос. Что ты видел на прогулке? Ответ. Два горшка с красным бамбуком. Вопрос. Ты знаешь, сколько растений там было? Ответ. В одном горшке 36, в другом 72, а всего 108. Вопрос. Ты взял себе домой сколько-нибудь? Ответ. Да, я взял домой 108 растений. Вопрос. Как ты можешь это доказать? Ответ. Я могу доказать это стихом. Вопрос. Как звучит этот стих? Ответ. Красный бамбук из кантона в мире особенно редок. В роще одной тех растений выросло 36. Роще другая взрастила 72 растения. Этого смысл секретный мы постигаем в труде. Интригующая атмосфера подобных собеседований усугубляется скрытным поведением Лиги Хунг, организация, напоминающая европейский средневековый орден рыцарей-храмовников, тамплиеров, и высшие ступени современного масонского братства. Подробности соответствующих ритуалов выходят за пределы настоящей книги. Любопытно, что китайский иероглиф хунг составлен из иероглифов вода и много, что фактически означает наводнение. И, наконец, возвратимся в Индию и посмотрим, о чем пишут в священных рукописях Пуранах. Они рассказывают о четырех эпохах Земли, называемых Юга, которые вместе простираются на 12 тысяч божественных лет. Продолжительность этих эпох по отдельности в божественных годах составляет Крита-юга – 4800, Трета-юга – 3600, Давпара-юга – 2400, Кали-юга – 1200. Пуранус также сообщает нам, что один год смертных равняется одному дню богов. А дальше, совсем как в мифе об Осирисе, мы обнаруживаем – что число дней в году как у смертных, так и у богов было искусственно принято равным 360, так что год богов эквивалентен 360 годам смертных. Следовательно, Кали-юга 1200 божественных лет имеет продолжительность 432 тысячи лет смерти. Одна Маха-юга, или Великий Вех, состоящая из 12 тысяч божественных лет, входящих в четыре Малые Юги, эквивалентна 4 миллионам 320 тысячам смертных лет. Тысяча таких Маха-юг, что составляет Кальпу или День Брамы, простирается на 4 миллиарда 320 миллионов обычных лет, что снова возвращает нас к значащим цифрам расчетов прецессии Кроме того, существует еще Манвантары, периоды Ману, о которых в рукописях говорится, что в течение каждой мадвантары проходит 71 раз по четыре юги. Вспомним что один градус прецессионного смещения по эклиптике требует 71,6 года, число, которое в Индии вполне могли округлить до 71, подобно тому, как в Древнем Египте его округлили до 72. Кстати, Кали-юга продолжительностью 432 тысячи смертных лет — наша эпоха. Рукписи утверждают, что в век Кали процветание будет приходить в упадок, пока род человеческий не приблизится к гибели. Собаки, дядюшки и отмщение Именно собака завела нас в эти времена упадка. Мы пришли сюда за Сириусом, звездой-собакой, стоявшей у ног гигантского созвездия Ориона, в небе над Египтом. В этой стране, как мы видели, Орион — это Осирис, бог смерти и возрождения, чьи числа, может быть случайно, 12, 30, 72 и 360. Но может ли быть случайным тот факт, что числа, связанные с прецессией, продолжают упорно появляться во вроде бы абсолютно далеких мифах, по всему свету, в том числе в таких бесстрастных и долговечных носителях, как календарные системы и архитектурные сооружения. Сантильяна и фон Дехент, Джейн Селлерс и многие другие ученые исключают случайность, считая, что устойчивое постоянство деталей свидетельствует о направляющей руке. Если они ошибаются, нам придется подыскать какое-нибудь другое объяснение тому, как такие специфические и взаимосвязанные числа, единственным очевидным назначением которых мог быть только расчет прецессии оставили по воле слепого случая повсеместный отпечаток на человеческой культуре. А если они не ошибаются? Если за сценой на самом деле действовала направляющая рука? Иногда, погружаясь в мир мифов и тайн, Сантильяны и фон Дехент, мы почти ощущаем влияние этой руки. Возьмем эти истории с собакой или шакалом, волком, лисой. Как искусно! Они тенью проскальзывают из мифа в миф, раззадорят, а потом собьют с толку. Глядь, уж опять заманивают куда-то вперед. Именно так нас, помнится, заманили из мельницы Амлоди в египетский миф об Осирисе, а по пути, в соответствии с замыслом древних сак если правы селлерс Сантильяна и фон Дехен, нас вдохновили на то, чтобы построить в уме ясную картину небесной сферы. Затем нам предложили механическую модель, чтобы мы могли прочувствовать, Каким образом прецессия равноденствий периодически вызывает великие перемены во всех координатах этой сферы? И, наконец, позволив псу Сириусу указать нам дорогу, нас снабдили цифрами для более или менее точного расчета прецессии. Сириус, навеки ставший у ног Ориона, не единственный собачий персонаж в компании Осириса. В главе 11 мы видели, как Исида, одновременно жена и сестра Осириса, разыскивала тело своего супруга, убитого Сетом. Он, кстати, тоже приходится ей братом, так же, как и Осирису. В этих поисках, согласно древнему преданию, ей помогали собаки, в некоторых вариантах шакалы. Согласно мифологическим и религиозным текстам, Из всех периодов египетской истории никто иной, как бог-шакал Анубис, помогал духу Осириса после его гибели и был его проводником. Сохранившиеся виньетки изображают Анубиса с внешностью точь-в-точь, -точь, как у Упуата, открывателя путей. И, наконец, сам Осирис, согласно верованиям, вернулся из потустороннего мира на землю в облике волка, чтобы помочь своему сыну Гору в последней битве с Сетом. Исследуя материалы такого рода, нельзя отделаться от странного ощущения, что тобой манипулирует древний разум, пробивающийся через огромную толщу времен и решивший по какой-то причине подкинуть нам загадку, сформулированную на языке мифов. Если бы только собаки все время выскакивали то здесь, то там, было бы не очень трудно отмахнуться от этих смутных ощущений. В конце концов, как раз собак относительно легко списать на совпадение. Но дело не только в собаках. Между очень разными мифами об Осириусе и мельнице Амлоде, что не мешает, обоим содержать точные научные данные о прецессии равноденствий. Есть еще одна открытая дверь. Довольно странный общий фактор. Речь идет о родственных отношениях героев. О Млоде, Амлет, Гамлет, во всех случаях сын, который мстит за убийство отца, заманивая в ловушку и убивая убийцу. Более того, Этим убийцей все время является брат отца, то есть дядя Гамлета. Это в точности соответствует и сценарию мифа об Осирисе. Осирис и Сет — братья. Сет убивает Осириса, после чего Гор, сын Осириса, мстит своему дяде. Еще один фокус состоит в том, что герой этих мифов постоянно вступает в кровосмесительную связь с собственной сестрой. В истории с Кулерво, финским Гамлетом, есть трогательная сцена, когда герой, возвращаясь домой после долгого отсутствия, встречает в лесу девицу, собирающую ягоды. Они ложатся, а уже потом обнаруживают, что приходится друг другу братом и сестрой. Девица сразу же решает утопиться — Что касается Кулерво, то он еще долго бродит по лесу в сопровождении черного пса Мусти, а потом бросается на собственный меч. В египетском мифе об Осирисе самоубийств, правда, нет. Но вот соитие между Осирисом и его сестрой Исидой, пожалуйста, от их союза родился мститель Гор. Так что снова возникает резонный вопрос. Что, собственно, происходит? Откуда берутся эти очевидные сходства и параллели? Откуда эти веревочки в мифах, посвященных разным вроде бы темам, но в той или иной степени проливающих свет на явление прецессии и равноденствий? И отчего во всех этих мифах бегают собаки, а персонажи так увлечены кровосмешением, братоубийством и местью, поневоле будешь скептически относиться к возможности того, что столько аналогичных литературных приемов используется в очень разных контекстах благодаря слепому случаю. А если не по случаю, то кто же персонально несет ответственность за создание этой хитроумной схемы связей? кто были авторы и конструкторы головоломки и какие у них были мотивы. Ученые, которым есть что сказать. Кто бы они ни были, ясно, что они были находчивы. Находчивы настолько, что сумели наблюдать бесконечно медленное процессионное движение вдоль эклиптики и рассчитать его скорость с точностью сверхъестественно близкой к достижениям современной науки. Отсюда следует, что мы говорим о людях, высокоцивилизованных По существу они вполне заслуживают того, чтобы называться учеными. Но жили они в очень далекой древности, поскольку можно смело утверждать, что создание и распространение общего наследия в виде мифов с процессионными намеками по обе страны Атлантики не происходило во времена исторические. Напротив, есть свидетельство того, что все эти мифы уже относили к седой древности, когда начиналась официальная история, то есть около пяти тысяч лет назад. Великая сила древних легенд состоит в том, что как бы они ни трактовались и не перерабатывались, Они, как интеллектуальные хамелеоны, неуловимые и неопределенные, в состоянии изменять цвет применительно к окружающей обстановке. В разные времена, на разных материках, древние сказания могли пересказываться по-разному, но всегда сохраняли свою систему символов и всегда продолжали передавать в кодированном виде данные прецессии на что были запрограммированы с самого начала. Но до каких пор? Как мы увидим в следующей главе, последствия долгих и медленных циклов прецессии не ограничиваются изменением облика звездного неба. Это небесное явление, порожденное качанием земной оси, способно оказывать прямое влияние на саму Землю. Фактически она оказывается одной из главных примет внезапного начала ледниковых периодов и их столь же внезапного и катастрофического окончания.